Глава 50. Карен. Долго искать маму не пришлось. Даже с учетом того, что я потратила время на одевание, мы догнали ее как раз возле странной компании за зданием психбольницы. Нас всех удивило и заставило остановиться происходящее. Жозель Фитчер мертвой хваткой держит Джейн. Уэст и Тони напряжены, будто мы прервали начало потасовки. А на земле лежит бездыханное тело Леоны. «Мама?» В интонации Мередит сомнение и любопытство. «Мередит, ты не вовремя», — совершенно спокойно отвечает Джозель, даже не повернувшись. «Я всегда не вовремя», — фыркает девушка. «Что здесь происходит?» «Все слишком затянулось», — Уэст делает мах рукой в сторону Джейн. «Кончай с ней». Жозель успевает на сантиметр притянуть левую руку к себе с целью задушить Деламар, но Тони тут же оказывается около нее и хватает женщину за запястье. Эндрю Уэст с неимоверной скоростью придвигается к ним и отдергивает руку Тони, на что племянник отвечает ему ударом левой ладонью под челюсть. Голова мэра задирается, и он отлетает на несколько метров, ударившись спиной о дерево. Все это происходит за пару секунд, и рука Бойда снова контролирует руку Жозель. Но Джейн она из схватки не выпускает. Уэст неистово смеется и поднимается на ноги. Его от чего-то забавляет ситуация и даже разодоривает. «Клянусь, если ты ее сейчас не отпустишь, я сверну тебе шею на глазах у дочери», – шипит Тони. Глаза Мередит сверкают в темноте, зрачки окрашиваются в янтарный желтый она вступится за мать, даже если последняя не права мама отпустит джейн дочь пытается достучаться до сознания старшей фичер, но та даже не смотрит на нее мэдит понимает что если начнется драка то пострадают все жазель вопросительно приподнимает брови глядя на эндрю вампир отряхивается и оценивающий обводит взглядом собравшихся. — Значит, ты настроен серьезно, — протягивает он. — Ну, будь по-твоему. Вампир двигается с такой скоростью, что я успеваю заметить его лишь когда раздается хруст, и мама падает на землю. Глаза полуоткрыты, она мертва. Уэст решил перебить всех, начав с самых беззащитных. — Нет! — успеваю выкрикнуть я, как вижу перед собой спину Мередит. Эндрю ударом откидывает девушку в сторону, и Жазель на секунду теряется. Этого времени хватает для Тони, который отдергивает ее руку и притягивает Джин к себе. Я не успеваю даже осознать произошедшее, как Уэст рывком, схватившись за волосы, откидывает мне голову и больно вонзает клыки в шею. Рана щиплет, и это ощущение паутинкой расползается по телу от места укуса. «Мередит, нет!» Слышу приглушенный голос Фичер и падаю на землю. Холодный мох подо мной отдает влагой. На глазах пелена, все происходящее словно в тумане. «Карен! Карен!» – Джейн стоит возле меня на коленях. «Она жива!» – с облегчением выдыхает девушка. За ее спиной какая-то суматоха. Постепенно зрение начинает возвращаться, и я различаю, как Уэст отталкивает набросившуюся на него белую волчицу. Она сбила его, пока он пытался убить меня. Подумать только. Мердит второй раз за сегодня спасла мне жизнь. Мохнатое животное отлетает назад, пару метров тормозя задними лапами. Мердит громоподобно рычит, крутит головой, на землю падают слюни. Между мэром и дочерью, вытянув руки, вклинивается Жизель. «Хватит!» Ко мне возвращается не только зрение но и страх. Волчица пригибает голову, опустив шею. Ее лапы поджимаются, готовые в любой момент сработать как пружины. Она готовится к прыжку. Жозель тоже видит это и обращается, закрыв собой веста. Темная волчица скалится, обнажая острые зубы и буравит взглядом дочь. В обличии волков старшая Фичер выше, но Мередит, отступив, не была бы собой. Она накидывается на мать, И они кубарем катятся в сторону, ломая по дороге тонкие деревья. Слышен визг. Взрыв. Все замирают и смотрят в сторону психдиспансера, где ночное небо окрасилось в валый цвет. Уэст тут же испаряется.